Краус потратил ещё минуту на вторую сигарету, затем вытащил телефон и набрал номер. Алло? Этот номер дал мне баланс. Тогда, если я правильно понимаю, вы должны быть Трикстер. Ага. У меня к китайцам деловое предложение. Но с балансом у нас пошло не очень гладко, так что я не уверен, что будет дальше. Тем не менее, прежде чем принимать другие предложения, нам нужно будет выполнить для него одну работёнку. Я имею в виду, скорее, долговременное сотрудничество. Мы обычно не ведём долговременных дел. Не остаёмся долго на одном месте. Я очень хорошо оседомлю на ваших обстоятельствах. Трикстер задумчиво затянулся сигаретой. Правда? Я знаю баланса через нашего общего знакомого. С помощью этого знакомого и собственных ресурсов мне удалось собрать о вас, скитальце, большой объём достоверной информации. Звучит немного угрожающе. Полагаю, что для людей, которые стремятся избежать пристального внимания, это действительно так. Но не беспокойтесь, мои цели полностью противоположны. «Я знаю, какие перед вами стоят задачи, Трикстер, и могу предложить вам их решение». «Решение?» «Если быть точным, то я делаю вам три предложения. Работайте на меня. Помогите мне достичь своих целей, и я помогу вам достичь ваших». Краус наклонился вперёд, положил локти на колени. Он держал сигарету в одной руке, а телефон в другой. «Что вы знаете о наших проблемах?» «Я знаю то, что знает СКП. Знаю, что вы появились из ниоткуда» что Люк Кассаус и Наэль Майнкарт были приняты на лечение в больницу Святой Марии, но ни в одной школе нет таких имен в списках учеников. «Моя местная», — сказал Краус. «Тогда почему Люк Кассаус указал своим местом жительства Мэдисон, штаб Висконсин?» Краус подавил разочарованный стон. «Будьте уверены, Трикстер, нет никаких причин для паники. То, что я знаю о вас многое, это ваше же преимущество». Благодаря моим связям в СКП за вашего досье были изъяты все подробности вашей встречи с Мирдином. Дело больше не будет расследоваться. И почему вы это сделали? Потому что я преследую собственные цели и верю в то, что невозможно быть слишком осторожным. Если я кого-то нанимаю, я предпочитаю, чтобы наемники были ко мне лояльны. И я получаю эту лояльность, когда даю людям то, что им нужно. У каждого есть своя цена, и мои изыскания по вам, скитальцы, были сделаны с целью определить эту цену. Да? Интересно было бы узнать. И какова наша цена? Все деньги, которые вам необходимы. Это первое. Пока вы будете на меня работать, я буду платить вам столько, сколько вам понадобится, даже если это почти полторы тысячи долларов на продукты в неделю. Как щедро. Второе. Я отправлю вас домой. Краус замер. Сигарета повисла на губе. Обличённые власти люди, такие как я, обычно имеют хорошие связи. С помощью таких связей могу выйти на человека, который открывает двери между мирами. Однако стоит заметить, что пока я не достиг собственных целей, У меня недостаточно власти, влияния или финансов, чтобы запросить помощи у этого человека. Так что мы должны помочь вам, чтобы вы могли помочь нам. Совершенно верно, Трикстер. Насчёт вашей другой проблемы, но это гораздо более сложная задача. Ноэль, вы сказали, что можете помочь. Я ничего не могу гарантировать. Могу предложить все ресурсы, которые есть в моём распоряжении, весьма значительные. И все ресурсы, к которым ещё получу доступ, они будут ещё значительней. Звучит как-то неопределённо. «Возможно. Но в споре при заключении сделки я нахожу самым лучшим начать со второго повесомости аргумента, и затем перейти к более слабым и закончить наилучшим предложением. У меня есть для вас ещё кое-что». «И что же?» — собеседник сказал ему. Ещё через минуту Краус положил трубку. Краус провёл на крыльце ещё пятнадцать минут. Первый раз за этот год у него было время остановиться и подумать, и при этом он не потянулся за сигаретой. Когда Краус встал, он был словно в оцепенении. Он зашёл обратно в дом. «Краус!» — сказала Люк. «Нужно поговорить о том, что нам делать с Коди. Позже!» — отмахнулся Краус. «Что происходит? Хочу поговорить с ноэль Она не в себя, Краус. Она сорвётся на тебя, и я не собираюсь всё это повторять. Я не хочу гоняться за невменяемыми мутировавшими клонами, особенно за твоими. Не беспокойся. Ей понравится то, что я собираюсь сказать». «Краус!» «Потом, Люк!» — сказал Краус. Он повернулся к другу лицом. «Думаю, что мы нашли то, что ищем». «Что?» «Будь домой!» «Возможно, сможем даже исправить то, что случилось с Нейль». «Как? Кто?» «Один из злодеев Броктон-Бэй. хочешь чтобы мы некоторое время на него поработали. Не только это, но...» «Но...» Трикстер встретился с ним взглядом. «Я хочу сначала ей сказать. После всего, что случилось, я просто обязан. Мы тоже заслуживаем этого Краус. Мы работаем над возвращением так же долго, как и ты. У нас тоже были свои надежды, они тоже разбивались. Слишком часто. Знаю, знаю. Просто я скажу вам сразу, как только расскажу ей. Думаю, это то, что надо». Он мельком увидел выражение лица Люка перед тем, как тот отвернулся. Глубокая печаль. Краус замешкался. Что он должен был сказать? «Всего несколько минут», — сказал Краус. «Я вернусь и всё объясню». Он дошёл до комнаты на Эль и постучался. «Уходи», — «Это Краус». Долгая пауза. «Что ты хочешь?» «Хочу войти», — ответил он. «Нет, не хочешь». «Хочу. Пожалуйста». Ещё одна долгая пауза. Он воспринял её как согласие. Когда он вошёл, Нейль не подняла на него глаз. Его взгляд скользнул по искорёженной кровати, потряснувшим доском с пружинами и разорванным монадовым матрасу. От дубового шкафа остались лишь обломки, как от прикроватных столиков, В комнате не осталось ни одного целого предмета мебели. Он повернулся к ней. «Я...» «Не смотри на меня!» Перебила она. Он остановился, затем сел на пол, прислонившись к останкам шкафа, спиной к Ноэль. «Пришел поболтать?» Спросила она. «Составить компанию?» «Я хотел это сделать, но чуть попозже. Знаешь, у нас там такой бардак. Из-за Коди. Никто больше не приходит, чтобы просто побыть со мной. Только ты». «Да...» «Но сейчас я тут по другой причине». «Ты хочешь знать, что произошло с Коди?» «Я знаю, что произошло с Коди. Он пытался убить тебя». Повисло долгое молчание. «Я не могу умереть, Краус. Я пыталась. Хотела со всем этим покончить. Освободить вас, ребята, от обузы Но не смогла. Ничего не получилось». «Ага. Я одна из них. Или постепенно становлюсь такой же». «Может быть. Становлюсь губителем». Он почувствовал озноб и совсем не из-за прохлады. Возможно. Или, может, и больше похоже на тех монстров, что тогда выбросило посреди города. Их можно убить. Ты же говорил, что прикончил одного из них. Это не точно. Но ты права, я видел, как умер другой монстр. А моя сила, если останусь сильней, если ещё больше выйду с под контроля, не выйдешь. Я буду так же опасна, как Симург. Только по-другому. Я буду касаться кого-нибудь, а затем выплёвывать его копии. «Более безобразные, более сильные, более жестокие, и я не могу их контролировать. А если дотронуться до кого-то из сильнейших героев, вроде Мердина, то и так не сделаешь. Послушай, Нуэль, я только что говорил с одним человеком, возможно, у нас появилось решение». Он услышал, как она сдвинулась с места, и невольно вздрогнул. «Ты и раньше так говорил», — заметила она. «Прозвучало именно так». Он не говорит, что сможет что-то предпринять, чтобы отправить нас домой. Он говорит, что уже знает того, кто умеет это делать. Человека, который путешествует между мирами. И он знает других людей, специалистов, учёных, одну девушку. Действия её силы он не объяснил, но она может узнать то, чего другие не знают. Как и баланс. Тот человек, с кем ты сегодня встретился? Да, про которого я тебе рассказывал. Краус не мог сдержать возбуждение. Как рассказал тот человек... «Решение наших проблем существует, и он может его найти». «Краус, это... не так-то просто». «Я знаю. Знаю, что нелегко, но он сделал ещё одно предложение. Третье из тех, что он собирается нам сделать... Он сказал, что мы должны рассматривать его как бонус». «Что?» «Надежда Ноэль». «Не понимаю. На него только что стал работать человек, который может видеть будущее. И она говорит, что способ тебе помочь существует. Точно есть. Шансы достаточно низкие» но он уверен, что может существенно увеличить их. Может быть, он лжёт. Нет, послушай. Насчёт Симург. Тот парень сказал, что у неё есть слабость. Два случая, когда она не может видеть будущее. Два способа разорвать причинно-следственную связь, которую она построила. Но Эль ничего не сказала. Первый способ. Нужно иметь иммунитет к суперсилам. Как, например, сын. На него не действуют предсказания будущего. Когда он появляется, он ломает все предсказания. Я видел это, когда он бился с Симург. Она не могла на автомате уклоняться от его атаки, потому что либо она не могла прочесть его мысли, либо не могла увидеть его нападение заранее. Так что много раз попадал в неё, я сам видел. Но Эль все ещё молчала. Крау становился все более взволнованным, и ему пришлось опереться руками в пол, чтобы они не дрожали. А другой способ. Есть умники, способности которых мешают её влиянию на события. Если вмешается другой пророк, Симург не сможет увидеть последствия и наоборот. Как сказал тот человек, у провидцев мозги перегреваются, когда они пытаются предсказать действия других провидцев и определить все бесконечные возможности и пути развития. Этот парень, у него сила, которая в какой-то степени мешает провидцам, а сила предсказателя, который работает на него, может обмануть силу Симург. Понимаешь, пока мы на него работаем, мы от неё свободны. Никаких причин следствий, никакого ощущения, что мы обречены, и неважно, какие решения мы принимаем. И из этого безопасного места мы отправляемся домой... «В наш мир!» Краус повернулся. Его лицо невольно расплылось в улыбке. Ему приходилось быстро моргать, чтобы смахнуть с глаз набегающие слёзы, готовые заструиться по лицу. Наэль взгромоздилась на разломанную кровать, пальцами вцепившись в толстовку, под которой не было футболки. Всё ещё та Наэль, которую он знал. Но только выше пояса. С того места, где у неё должен был быть таз, она изменилась. Масса плоти делала её такой высокой, что ей приходилось пригибаться, чтобы не задеть потолок, а ведь она лежала. Половина поверхности была воспалённой, красной, сморщенной или покрытой волдырями, другая половина — гладкая поверхность тёмно-зелёного, тёмно-коричневого и бледно-серого цвета. Звериная голова, наполовину бычья, наполовину собачья, торчала спереди, огромная, от раздувающихся ноздрей до основания черепа размером с лошадь. Ещё одна голова была пока в процессе развития, высовываясь слева. По обеим сторонам от голов находились передние ноги, Они бугурились мощными мышцами и оканчивались чем-то средним между когтем и копытом, массивной штукой, которая с лёгкостью могла разорвать сталь. Ещё были пальцы руки, вылезающие из её правой задней части, каждый сустав толще, чем сам Краус, и с ещё одной конечностью, вылезающей из ладони. На левой задней части росло просто множество щупалец, некоторые частично покрыты экзоскелетом, некоторые были такие длинные, что Нейль приходилось обивать их вокруг огромной головы и многочисленных конечностей, Или заплетать кольцом вокруг себя, пока она лежала, чтобы их извивающаяся масса не заполнила собой все пространство самой большой спальни этого дома. Тогда Краусу негде было бы сесть. Несмотря на отсутствие скелета, щипальца были способны поддерживать её вес. Её организм не выделял отходы, вместо этого он рос или укреплял то, что уже выросло. Она пыталась уморить себя голодом, умереть от жажды. Это обернулось очень плохо. Она впала в неистовство и убила 40 человек за одну осеннюю ночь. Их плоть сыграла большую роль в постройке огромных пальцев, которые торчали позади неё. Остальные не знали, насколько тогда всё было плохо. Он сумел оградить их от новостных сообщений, чтобы они не узнали число жертв. Он продолжал тащить их из города в город, пока об этой истории не перестали говорить. Они знали, что погибли люди, но не знали, что их было сорок. Дерьмовая история. Очень дерьмовая. Одна из тех, когда Краус посреди ночи убегал из дома, только чтобы найти самое удалённое место, где он смог бы рыдать, кричать от разочарования, ярости, стыда и вины, и не беспокоится, что остальные это услышат. Но вместе со всем, что произошло, со страхом, который вызывало одно её присутствие, он всё равно мог поднять взгляд и посмотреть на Эль в глаза. Они тоже были наполнены слезами. «Я верю тому, что он говорил», — сказал Краус. «Думаю, это она. Наша лучшая возможность». «Ты так думаешь? Мы можем надеяться? Мы можем надеяться!» Повторил он, прошептав эти слова, не столько для неё, сколько и для себя тоже. Волны шумно разбивались о берег. У него все болело, тело не слушалось, когда он приказывал ему двигаться. Рука соскользнула с асфальта, когда он попытался подняться с земли. Трещины мостовой заполнил песок, из-за чего асфальт был скользким. Вместо этого он перевернулся на спину, затем сел. Встал, пошатываясь. Первое, что он увидел, Джесс. Она сидела в своём инвалидном кресле на краю поляны, В том месте, где трава спускалась к пляжу, она смотрела на океан. «Дже!» Он хотел окрикнуть её, но прежде чем смог это сделать, ему пришлось набрать побольше воздуха в лёгке. «Джесс!» – закричал он. Она не пошевелилась. Рядом с ней лежало солнышко. Он поднял её маску и проверил, что она всё ещё дышит, просто пока без сознания. Взглядом он обшарил пустую парковку. Ни людей, ни солдат, ни других паралюдей. Его взгляд остановился на плотном скоплении чаек. Краус чуть не упал, когда попытался пойти в их сторону. От его внимания не укрыли следы от коляски Джесс. Она уже была там. Она видела. Когда он подошёл, чайки разлетелись в стороны. Он увидел оставшееся на земле белое перо и вдавил его в асфальт, как будто тушил сигаретный окурок. Птицы собирались вокруг отметины, вокруг пятна. Иначе не скажешь. Пятно было от крови. От такого количества крови, что того, кому она принадлежала, точно уже не было в живых. Кровавые следы тянулись к одной из сторон парковки, солдаты утащили тело, а чайки склевали почти всё из того, что осталось. На асфальте были видны кусочки черепной кости, небольшие жирные пятна, должно быть остатки мозга. Судя по всему, пуля прошла на вылет и раздробила череп. У него не было сомнений насчёт того, кто умер на этом месте. Он мог в деталях вспомнить ту сцену, которая развернулась у него перед глазами, перед тем, как его вырубили, Он помнил, кто и где при этом стоял. Ещё одна волна шума разбилась берег. Он слышал, как сердито кричит чайки, которым он мешал подобрать останки, усеявшие асфальт вокруг него. Краус очень долго смотрел на пятно. Джон Макрэй. Червь. Эпизод 17 Миграция. Конец. Читал. Адреналин.